Это Каморный пусть разводит там турусы на колесах. Ох, извините, коморный уже из игры выбыл. Так найдется у них еще кто-нибудь, чтобы ажиотаж поддерживать вокруг этих убийств. Ну, хорошо, — примирительно сказала Надежда. Давайте говорить только об одном убийстве. Вашего директора Аркадия Бурага. Вы, как я понимаю, составили, так сказать, психологический портрет убийцы, этой учительницы. Составили, угрюмо пробормотал Олег. На вид нормальная женщина, одинокая только и довольно нелюдимая. Угу, на учете в психдиспансере не стояла. А иначе бы ей детей не доверили, ведь так? Да, здоровая была. Ну, а разве здоровый человек может вот так просто, за здорово живешь, расстрелять в упор свою жертву? «Расстрелять-то он может», — протянул Олег. «Да не в нашем случае, потому что там охрана стояла вооруженная, и шансов уйти живой у нее не было никаких». «Вот», — обрадовалась Надежда. «Так ведь и я об этом же». «То есть, что делал в этом случае инстинкт самосохранения, который присущ каждому нормальному человеку?» «Крепко спал», — отрезал Олег можно пренебречь инстинктом самосохранения, допустим, если очень ненавидишь свою жертву. Но в нашем случае этого не было, так как вы, я думаю, точно доказали, что Валерия Петровна не могла ненавидеть вашего директора, потому что никогда с ним не встречалась, то есть вообще никак не пересекалась. Да-да, конечно. А я больше вам скажу, «Я абсолютно уверена, что при вскрытии покойной Онищенко эксперты не нашли в ее организме ни малейшего следа наркотиков и вообще никаких лекарств». «Точно!» В голосе Олега появились заинтересованные нотки. «Ну?» «Так можете вы мне определенно сказать, что же с ней произошло? Зачем она это сделала?» «А черт ее знает!» — честно ответил Олег. «Ну, тогда слушайте меня. Я нарочно начала издалека, чтобы подвести вас к одной мысли. Вы, небось, производили обыск в ее квартире на улице братьев Васильевых?» «Да как вам сказать? Официально обыск производила милиция, но мы там тоже побывали. Так сказать, по негласному соглашению с милицией нам разрешили. И когда вы беседовали с ее окружением, вам никто не рассказывал, что Валерия Петровна интересовалась, ну колдовством, белой магией и так далее. Дома у нее вы никаких материалов не нашли. Вы знаете, оживился Олег, что-то такое было. Дома мы нашли книжки по транзакциональному анализу, что-то про карму. И сослуживцы ее говорили, что раньше она этим интересовалась, а в последнее время перестала упоминать. Она вообще в последнее время как-то от людей отдалилась. Все одна до да одна была Там злые языки говорили, что это от того, что она с директоршей интерната конфликтовала. «Ну, директриса, я думаю, тут ни при чем», — решительно заявила Надежда. «Так вот, слушайте. Занятия в интернате заканчиваются часа в два. Стало быть, в три учителя уже свободны. У вас есть сведения, что Валерия Петровна делала с трех часов и до вечера? Когда она возвращалась домой, во сколько?» Это трудно выяснить, потому что жила она одна, а соседи ведь не каждый день ее на лестнице встречали. По-разному она домой возвращалась, иногда в 4 часа дня, иногда в 7 вечера. А где она бывала, никто не знает».